Глава вторая «Вчера я подслушал, как два нафталина называли нас голубками, а сегодня мы снова воркуем в нашем гнездышке на уединенной лавочке в японском саду. Мы обедаем здесь каждый грёбаный день, и сейчас ты смеёшься, потому что нам всегда весело. Это судьба, Амери Кэй». «Мы предназначены друг для друга». «Нет, стонешь ты, только не говори, что вправду украл газету у Нэнси». «Нэнси, моя соседка с глазами цвета свежего дерьма. Вы вместе ходили в старшую школу. Она тебе не нравится, но вы с ней дружите». «Я отвечаю, что она сама виновата. Нечего было влезать передо мной без очереди в местный кофейний Пегас». Ты киваешь. Думаю, это карма. Знаешь, как говорят Мэри хочешь изменить мир, начни с себя. Ты снова заливаешься смехом. Тебе приятно, что кто-то решился поставить наконец на место эту говногласку. И ты все еще не можешь поверить, что я живу по соседству с ней, прямо за углом от вас. Жуешь говядину с брокколи, теперь это наш постоянный рацион». Закрываешь глаза и поднимаешь палец. Тебе нужно время. Наступает самая ответственная часть нашего обеда. Я отсчитываю 10 секунд и издаю звук, как в телевикторинах. «Ну что, мисс Демарко, Савен или Саватти?» Ты наклоняешь голову, словно кулинарный критик, и решительно заявляешь. «Савен, определённо!» Увы, снова мимо. Я издаю еще один звук, оповещающий о неудаче. Ты злишься и обещаешь, что в конце концов выиграешь. Я улыбаюсь и тихо говорю. «Думаю, выиграем мы оба, Мэри Кэй». И ты прекрасно понимаешь, что речь тут вовсе не о дурацкой угадайке. Смахиваешь со щеки слезу счастья и выдыхаешь. «О, Джо, ты меня прикончишь». Я слышу от тебя подобное каждый день, и мы уже должны бы кувыркаться обнаженными на красном ложе. Но я не тороплюсь. Всему свое время. Щеки твои олеют, и ты уже успела повысить меня до специалиста по художественной литературе. Я организовал новый раздел под названием «Тихие голоса», где представлены такие книги, как «Узлы Энн Петри», малоизвестное произведение знаменитых авторов. «Чудесно, когда хорошие книги притягивают взгляды», — сказала ты. «А мой взгляд притягивала твоя задница, которой ты покачивала, зная, что я смотрю вслед. И тебя точно так же тянет ко мне, поэтому мы сидим сейчас вдвоем на уединенной лавочке». Ты заботливо предупреждаешь, что говногласка может ославить меня в приложении, публикующем местные сплетни. добрось «Да брось, отмахиваюсь, я же у неё газету украла не собаку. Тем более, что никто не видел. В десять вечера тут уже все спят, ни у кого свет не горит. А ты, значит, бунтарь-полуношник? Всю ночь куришь и читаешь Буковски? Люблю, когда ты меня дразнишь. — Кстати, хороший автор, замечаю я. Предложи Номи почитать вместо Колумбайна. Неплохая идея. Может, стоит для начала подсунуть ей женщин? Ты всегда с восторгом принимаешь мои предложения. Умница. Спрашиваю, как бы Буковский описал мою соседку говногласку. Ты начинаешь хохотать, и кусок мяса попадает не в то горло. Откашливаешься и хватаешься за живот. Он уже болит от смеха. Как там бабочки? Я похлопываю тебя по спине, проявляю заботу. Ты отхлебываешь воду и делаешь глубокий вдох. Спасибо, я чуть концы не отдала. Мне хочется взять тебя за руку, но пока рано. Ты достаёшь телефон, как не вовремя, смотришь на экран и опускаешь плечи. Я уже успел изучить язык твоего тела. Когда приходит сообщение от сурикаты, ты выпрямляешься, садишься ровнее. Сейчас совсем не так. Да, Мэри кей я прилежный ученик. Удивительно, как легко узнать женщину, имея ее в друзьях в соцсети. Мне известны все твои контакты и в реальной жизни, и в интернете». Снова проявляю заботу. — Все в порядке? — Ага, да. Это мой друг Шеймус. Надо ответить. Я быстро. — Конечно, не торопись. — Я знаю, Мэри Кэй, у тебя есть своя жизнь, и она в основном крутится вокруг дочери. Но не обошлось и без друзей, и Шеймус, мать его, куля, один из них. Вы ходили вместе в старшую школу, Какая скука, и он держит хозяйственный магазин. Поправочка, он унаследовал магазин от родителей. Тебе он пишет в основном, чтобы пожаловаться на свою 22-летнюю тёлку, которая вечно выносит ему мозг. Ещё бы. А ты его утешаешь и жалеешь. Видите ли, он такой ранимый, потому что в школе его вечно дразнили из-за небольшого роста. «Держу пари. Местные придурки звали его Гномус. Но вообще-то это полная чушь. Посмотрите на Тома Круза. Когда это ему мешало?» «Но я прикусываю язык. Ты всё ещё залипаешь в телефоне». «Извини, говоришь. Я понимаю, что это невежливо». «Нисколько. Если тебе хорошо, то и мне хорошо». «Вот только следовать этому правилу не так-то просто, Мэри Кэй. Всякий раз, когда я зову тебя выпить кофе или приглашаю в гости, ты отказываешься, прикрываясь номи или друзьями. Я знаю, ты меня хочешь. Юбки с каждым днём становятся всё короче, а твоя мураками истекает соком в ожидании меня. Я прихожу раньше положенного... Я остаюсь после окончания смены, но ты не можешь мной насытиться. И, похоже, я тебя избаловал, ведь мы видимся почти каждый день. Ты никогда не отсылаешь меня домой, и однажды, когда мы заболтались на парковке, ты пошутила, что мы тянем время. А я сказал, что скорее теряем. И тебе понравилось» как и все мои публикации в Инстаграме. Леди Мэри Кей лайкнула вашу фотографию. И еще одну. И еще. Леди Мэри Кей хочет затащить тебя в постель. Она разборчивая, осмотрительная, терпеливая. И она, наконец, нашла мужчину своей мечты. И это ты, Джо, ее суженый. Наберись терпения. Всё-таки она мать и твой начальник. За флирт на рабочем месте её могут уволить. Наконец ты засовываешь телефон в карман и выдыхаешь. Сейчас бы выпить. Всё так плохо. Ага, помнишь, я рассказывала, что у него есть домик в горах. Как уж тут забыть. Кстати, ничего особенного. Я видел фотки в Инстаграме. К слову, этот твой дружок совсем не любит читать, зато качает бицепсы по абонементу. Что-то припоминаю, не моргнув, отвечаю я. Ну вот, он повез туда свою девушку. Всю дорогу она ныла из-за отсутствия Wi-Fi, а потом вообще его бросила. Ну и дела. Да уж, я понимаю, как все это выглядит со стороны. Зрелый мужчина таскается за молоденькой девушкой, но... «Никаких «но». Это просто ужасно. И точка». «Понимаешь, каково ему сейчас? Он мне как брат. И такой ранимый». «Нет, Мэрик Он обычный мужчина. Не его жаль. Он так много делает для нашего острова. Он святой. Постоянно дарит книги». «Я, между прочим, пожертвовал сто кусков на библиотеку». Он наше щедрое дерево, не унимаешься ты. «Щедрое дерево. Книга Шелла Сильверстайна. Издана на русском языке в переводе Дубровской. Человек не может быть ни островом, ни деревом, но я улыбаюсь. Конечно, я видел указатели для организованного им пробега и спонсируемые им группы по уборке улиц. Но не всё же помогать другим». Чёрт, как трудно играть эту роль. Нужно и собой заняться, отдохнуть в горах, проветриться, очистить мозги. Да, возможно, ты прав. Ему дико не везёт с женщинами. Это ещё как посмотреть, Мэри Кей. Знала бы ты о моих бывших. Ему повезло, что у него есть ты, говорю я, и ты заливаешься краской» и не произносишь ни слова возражения, ни одного. Ты же не хочешь этого грёбаного неудачника, так ведь? Ну, конечно, так. Ведь если хотел б, то тут же получила бы. Посмотри на себя. Ты вздыхаешь. Вздох — признак вины и согласия. Это он тебя хочет, а ты его — нет. Тебе. «Нужен я. Я об этом не задумываюсь. Просто не могу не помочь, не подставить плечо. Признаешься ты, и я тебя понимаю, Мэрикей. Ведь я точно такой же, просто методы у меня немного другие». Мы умолкаем, с каждым мгновением становясь все ближе друг к другу. «После встречи с тобой моя решимость оставаться паинькой только увеличилась». Я поклялся, что никогда и никому не причиню больше вреда. Даже этому выскочке с хозяйственным магазином, где в основном работают одни женщины, и форма у них, на мой взгляд, чищур обтягивающая. Я такой же добрый, как ты. Такой же хороший. Поэтому покоряюсь судьбе, сглатываю и предлагаю. Может, сходим куда-нибудь вечером? «Ты поправляешь рубашку. Сегодня на тебе свитер с глубоким треугольным вырезом, слишком смелым для библиотекаря, которому то и дело приходится наклоняться». «Ну уже скажи «да». Я бы с удовольствием, но уже пообещала подруге. Извини, ты встаёшь. Пора возвращаться к работе. Я поднимаюсь вслед за тобой» ну «Ладно, не настаиваю. Просто предложил». «Мы медлим, словно нас что-то держит. Время замирает, как перед первым поцелуем, которому уже давно пора было случиться. Осень, падают листья, и ты вот-вот упадёшь в мои объятия. И рядом с тобой я почти не чувствую гнетущее одиночество» которая преследует меня всю жизнь. Невидимые нити притягивают нас друг к другу, но ты вдруг разворачиваешься и идёшь к двери. Если больше не увидимся, хороших выходных!» Бросаешь ты напоследок. Шесть часов спустя, в самый разгар пятничного вечера, я снова один. «И все выходные на смарку, Мэри Кей» потому что они пройдут без тебя. Успокаивает только одно — ты мне не солгала и не побежала утешать своего коротышку. Он в пивнушке смотрит футбол, как все местные, а ты пьёшь вино с Миландой. В Инстаграме она зовёт себя «Миланда Матриархат». Звучит как диагноз и отмечена как твоя лучшая подруга. И догадайся, чью фотографию она запостила у себя в честь дня рождения феминистки Глории Стайном. Свою, конечно. Она училка литературу у твоей дочери и постоянно изводит её в комментариях за интерес к Дилану Клибалду. Кто-нибудь здесь вообще помнит о личных границах? Но ты видишь в людях только хорошее. Миланда стала твоим первым другом в Бейнбридже. И... Спасла тебе жизнь в старшей школе. Поэтому ты лайкаешь любую чушь, которую она постит, даже её неприлично большие сиськи, обтянутые футболкой с лозунгом «Верьте женщинам». Ты не жалеешь для неё лайков, несмотря на то, что она не отвечает тебе тем же. Но ты выше этой мышиной возни, как и я. Поэтому, когда она таскает тебя в кабак по вторникам и пятницам, Чтобы ныть о неудачных свиданиях с придурками, найденными в приложении для знакомств, ты подчиняешься. Не нужно быть гением, чтобы понять, я должен быть с тобой, а Миланда — с гномусом. Они два сапога пара. Она ненавидит мужчин, так как слишком осторожно, чтобы найти настоящую любовь. Заметь, это твои слова, не мои. А ему нужна тёлка, согласная сосать его, гномуса. И тут приходит сообщение от тебя. «Как проводишь вечер?» «Тусуюсь. Как девичьи посиделки?» «Не девичьи, а женские». «Раньше ты мне никогда не писала. И да, я уверен, это победа. Пусть ты и немного пьяна». «Мне хочется бить себя в грудь и воздевать к небу кулак, потому что, чёрт возьми, это победа!» «Ты сама сделала первый шаг. Не я. И дело тут не в предрассудках или ложной скромности. Я должен быть осторожен. В этом антиромантическом мире я не могу первым позвонить или написать тебе по личному телефону потому что даже такой невинный жест будет воспринят системой кривосудия как домогательство и преследование. И на этот раз у меня нет карточки «Бесплатное освобождение из тюрьмы». Но и без неё жизнь прекрасна. И всё благодаря тебе, Мэри Кей. Ты сама перешла черту и отправила мне сообщение в нерабочее время. Библиотека закрыта? А ты — нет. И хвала небесам, в этот вечер я вытащил свою задницу в бар. И слабонита. Ещё одна победа. И ты увидишь, что я не тоскую по тебе дома в одиночестве, а, как и все, тусуюсь с друзьями. На самом деле нет, но на кадрах с камеры видеонаблюдения сидящих рядом парней вполне можно принять за моих приятелей. У меня тоже есть своя жизнь. И теперь твоя очередь ревновать и бояться упустить меня. Пишу тебе. А я с мальчишками. Пиво, чипсы и футбол высла. Ты медлишь с ответом. Перевариваешь факт, что я сейчас на одной улице с тобой. Меньше, чем в сотне метров. Ну, давай же, Мэрикей, выплесни своё вино и беги ко мне. Наконец от тебя приходит ответ. «С тобой весело?» «Я пишу. Иногда мальчики и девочки пьют вместе в одном баре». «Ты?» «Миланда ненавидит спортбары. Долгая история. Ей нагрубил бармен». «Понятное дело. Сама, небось, виновата. Готов спорить, в штате не осталось ни одного бара, где ей не нагрубили бы». «Я фоткаю стикеры, висящие на стене». У меня бармен вместо психотерапевта. И это не я больной, а ты засранец. И отправляю тебе. Скажи своей подруге Меланди, что я всё понял». И тут на моём экране загораются два слова, от которых перехватывает дыхание и сердце взмывает выше облаков. «Люблю тебя». «Судя по многоточию, рядом с твоим именем ты пишешь что-то еще». Через секунду приходит следующее сообщение. «Черт, палец соскользнул. Я хотела написать «люблю твое чувство юмора». Классные фотки, прости. Вино». Мое сердце бешено бьется. «Ты любишь меня, а остальное неважно». Вокруг все заняты своими делами и не обращают внимания на то, что мир изменился. И только Ван Моррисон воет из динамиков о наступлении прекрасного нового дня. И черт возьми, он прав. Так чего же я медлю? Ты хочешь меня, а я тебя. Была не была. Вылетаю на улицу и иду к твоей забегаловке, чтобы стать ближе, как в близости, но в последний момент останавливаюсь. Да, ты сказала мне, где находишься, но присоединиться к вам не пригласила. И если я сейчас заявлюсь нежданно-негаданно, будет ли это хорошим началом нашей любовной истории? Сомневаюсь. У вас здесь на острове принято, чтобы хорошие парни уважали чужое личное пространство, будь оно неладно. Сквозь тонкие стены я слышу смех в твоём баре. Помимо чёртовой Миланды у тебя там полно знакомых. Я хочу спасти тебя из этого нудного засилья нелепых жилеток и клетчатых фланелевых рубашек которая никогда не сравнится с нашими уединёнными обедами в саду. Но я не могу, Мэри Кэй. Хорошо, что мне есть чем утешиться. Сегодня мы здорово продвинулись. Ты первая написала, первая начала разговор. И я хочу, чтобы завтра, когда проснёшься, ты помнила об этом». Усилием воли я заставляю себя свернуть в переулок, подальше от звука твоего голоса, и, чёрт возьми, как же это трудно! Однако постепенно улыбка озаряет моё лицо, потому что сегодняшний вечер стал для нас важной вехой. Несмотря на лучшую подругу и толпу знакомых, ты вспомнила обо мне, взяла телефон и написала «Вопреки приличиям, Дерзкая и одержимая страстью. Не в силах больше сдерживаться. Потому что ты меня любишь. Можешь теперь говорить, что это просто случайность, и ты совсем другое имела в виду. Можешь грешить на выпитое вино и невнимательность. Но любой, у кого есть телефон, знает, что очень сложно так ошибиться после пары бокалов. Ты... Отправила мне признание в любви, потому что подсознательно хотела это сделать. И теперь ты уже не в силах отнять у меня эти слова. Они мои, светятся в темноте на экране моего телефона. И в эту ночь, вопреки обычаю, я сплю спокойно, убаюканный твоей любовью.